Будущее. Апостол Павел всегда считал себя евреем. Описывая то, что он испытал как посланник Евангелия, он начинает свою автобиографию, то есть историю своего пути со слов: «Они евреи и я, Израильтяне и я, семя Авраамова и я». Филиппицам он рассказывает о себе немного короче, начиная со слов ⁇ обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Виниаминова, еврей от евреев по учению фарисей по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный ⁇ Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Однако тот факт, что он уверовал в Иисуса как в Мессию, повлек за собой более глубокое понимание им своей личности и своей принадлежности. Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. Иеремия также говорит, что человек может быть обрезанным, но при этом все же необрезанным. И не все те израильтяне, которые от Израиля. Это побуждает нас задать вопрос о том. Каково же положение Израиля в этой новой постмессианской ситуации? Отвергли Бог свой избранный народ? Относятся ли по-прежнему библейские обетования к Израилю? И испытают ли они вновь национальное духовное обновление? Иногда люди удивляются, что Павел, получивший раввинистическое образование, был избран апостолом язычников, в то время как Петр стал апостолом для иудеев. Возможно, это отчасти объясняется тем фактом, что Павел лучше знал греческий образ мышления и особенности Римской империи. С другой стороны, то, что Павел говорит в своем послании к Коринфянам, это правда. Он говорит, что иудеи требуют чудес, и ялины ищут мудрости, поэтому препятствие на пути к вере покрывало. До ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Это покрывало лежит на сердце их, но когда они обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Христиане часто считают, что иудеи обладают какой-то особой мудростью и что они хорошо знают Библию. Нередко это и в самом деле так, но чаще нет. Можно сказать, что они являются достаточно сердечными и открытыми людьми. Однако многие страдания, выпавшие на долю этого народа, вынуждают их держаться замкнуто до тех пор, пока они не убеждаются в искренности другого человека. Вдобавок, язычникам нужно было сначала научить «дерех эрец» или «миру ценностей Ветхого Завета» и мессианским пророчествам, прежде чем они могли уверовать в Иисуса как Спасителя. Павел был специально подготовлен для всего этого. Во времена Павла основная проблема заключалась в том, Станет ли язычник сначала иудеем, чтобы затем стать христианином? В наши дни все наоборот. Люди спрашивают: станет ли иудей сначала язычником, чтобы затем ему стать истинным христианином? И следует ли верующему в Иисуса еврею, мессианскому иудею, по-прежнему соблюдать 613 предписаний и истолкования, составленные к ним раввинами? Мы уже многократно отмечали что в вопросе о спасении нет различия между иудеями и язычниками. С одной стороны, Павел соблюдал те наставления, которые уже до того иудеи использовали в своей прозелитской работе. Бог свят, Он нелицеприятен. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. И Христос является целью закона. Он исполнил требования Тары, и умер за наши грехи. Это применяется безо всякого различия ко всем, как к иудеям, так и к язычникам. Закон порождает знание о грехе. В результате человек раскаивается и испытывает обновление ума. Бог оправдывает нечестивого. Как Ветхий Завет, так и иудейская истолковательная литература говорят об этой главной функции Мессии. Верующий объединен со Христом. Мы им живем и движемся и существуем. Он является защитной оградой, за которой верующий пребывает в безопасности. Только в вечности все творения будут освобождены от рабства тления. Тогда наш ветхий человек в нас будет, наконец, побежден. В этот мессианский век мир движется своим нормальным путем. Это все связано с тайной Христовой, которую Павел провозглашал как тот, кому доверено домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге. Но Павел говорил также и о тайне Израиля. Главы 9-11 послания к римлянам рассказывают нам о будущем избранного народа. Они, как уже было сказано, являются своего рода великой хартией израильского народа. Павел говорит нам.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 Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Здесь содержится ссылка на самое суровое наказание синагоги, когда человек не может больше иметь общения с иудейской общиной. С другой стороны, эти слова напоминают нам о Моисее, молившемся, чтобы Бог простил его народ. «Прости им грех их». А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую ты вписал. И в начале следующей главы Павел говорит: Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Преимущество, так сказать, иудеев в том, что им от рождения принадлежит усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетование. Под славой, очевидно, подразумевается шехина или Дух Божий и Его присутствие. Слово «заветы», используемое здесь во множественном числе, может быть ссылкой на Ноевы заветы, заветы Авраама и Синайские заповеди. В наши дни израильтяне, верующие в Иисуса, то есть так называемые мессианские иудеи, обозначают всю Библию книгой заветов, включая и Новый завет. Однако Павел напоминает своим читателям о неоднократно повторяемой ветхозаветной идее: Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, и с этого остатка будет собрана вторая жатва. Бог оставит народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остаток Израиля не будет делать неправды, не станет говорить лжи. Однажды Бог очистит сынов и Израиль снова станет народом священническим. Сейчас иудеи запнулись, а камень преткновения, как написано, вот полагаю всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Это пророчество из книги Исаии, 28 глава, 16 стих. Согласно как истолкованию Раши, так и преданию Таргумов, повествует о царе Мессии, который станет краюгольным камнем Сиона. На языке оригинала, то есть на иврите, здесь сказано, что верующий не будет торопиться, потому что пришествие Мессии произойдет не немедленно. Однако Павел цитирует греческую септуагенту, согласно которой верующий в краеугольный камень Сиона не постыдится. Ожесточение Израиля произошло, по словам Павла, только отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Применяемое здесь греческое слово означает хрупкость костей. В ветхозаветном еврите термин эквивалентный слову ожесточение означает ожесточение сердца или «безразличие». Иисус тоже говорил, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. В каждом из стихов присутствует одна и та же идея об исполнении, о полноте, о наполнении. Как известно, так называемое предание Илии, говорит о двух тысячах лет времен Закона и двух тысячах лет Дней Мессии как об особой мессианской эпохе. Эти соображения очень важны. Данный вопрос имеет отношение к Божьей истории спасения. Времена язычников – это мессианская фаза, когда проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Когда эта фаза завершится, Испытание Израиля начнется вновь, и так весь Израиль спасется. Об этом грядущем культурологическом кризисе и духовном обновлении Павел пишет, «Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Павел защищает эти идеи исключительно оправданием верою. Но, описывая отношения между другими народами и иудеями, он придерживается своей железной логики. Росток дикой маслины, привитый к хорошей маслине, не должен гордиться и возноситься над ее природными ветвями. Не мы питаем корень, но он нас. Другие народы были отсечены от дикой по природе маслины и не по природе привиты к хорошей маслине. Никакой садовник не прививает дикие ветви к садовым деревьям, обычно поступают наоборот. А раз так, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Этот способ аргументации, соответствующий стилю литературы мидрашей, действительно должен убедить читателя, что иудеи по природе своей могут принять Евангелие самым естественным образом. Но может ли христианин свидетельствовать иудею о своей вере? Этот деликатный вопрос возник на пороге 1960-х годов. В 1958 году известный христианский богослов Рейнхальд Нибур опубликовал в одном из еврейских периодических изданий статью об отношениях между христианством и иудаизмом. По его мнению, эти две веры, несмотря на свои различия, столь схожи между собой что иудеям легче найти Бога в своем собственном религиозном наследии, чем смириться с чувством вины, которое неизбежно возникает, как только они бывают обращаемы. Нибур получил множество отзывов на свою статью, и самый значительный из них, пожалуй, был написан Рабби Артуром Гилбертом. Он утверждает прежде всего, что был рад прочесть статью Нибура, Он увидел в ней слабые места, например, мнение, что иудей заслуживает свое искупление, в то время как христианин принимает искупление своей верой. Однако, прочитав статью Нибура два или три раза, Гилберт признал, что в ней не содержится оснований, достаточных для того, чтобы христианину прекращать свою миссионерскую работу. Вместо этого ему стоит пересмотреть пути своей миссионерской работы. Основной акцент следует делать на свидетельство о христианской жизни. И далее он пишет. Напряженные отношения между христианами и иудеями обусловлены вовсе не тем фактом, что они обсуждают вопрос о том, что важнее всего в жизни, но тем, каким образом это делается. Миссия заключается в свидетельстве о вере, и это именно то, что должны делать как иудеи, так и христиане. Поскольку это мечта моей собственной жизни, я не могу отказывать в этом остальным. Христианство и иудаизм действительно возросли на одной и той же почве и основаны на одних и тех же ветхозаветных писаниях. Различие заключается лишь в том, что христиане верят, что мессианские пророчества уже исполнились в Иисусе. Павел продолжает свое свидетельство, снова ссылаясь на Исаию. Всякий, верующий в него, не постыдится.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 Когда Павел говорит о необходимости проповедовать Евангелие иудеям, он три раза цитирует стих 21 из 32 главы книги Второзакония. «Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Из-за временного падения Израиля будет даровано спасение язычникам, чтобы возбудить в них, в израильтянах, ревность. Павел возбуждает ревность в сродниках своих, в тех, кто относился к его народу, чтобы спасти некоторых из них. Оригинальный текст Второзакония, написанный на иврите, гласит: Я возбужу в них ревность теми, кто не является иудейским народом. Я возбужу в них ревность языческим народам, не имеющим понимания. В этом как раз и заключается проповедь Евангелия: Мы должны жить так, чтобы люди завидовали нам, но в то же время нам следует помнить, что истина всегда вызывает противодействие. Поэтому Павел пишет Галатам, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Евангелие в наше время должно быть проповедано язычникам, чтобы они, в свою очередь, передали его иудеям». А как же слова Павла о том, что весь Израиль однажды спасется? На чем основывается это убеждение? Павел ссылается в этой связи на обетование из Исаии, 59 глава, 20 стих, о спасителе, который придет с Сиона, и на слова о Новом Завете из Иеремии, 31 глава, 31 стих. Исаия пишет об этом спасении. «Так, и придет искупитель Сиона и сынов Иакова»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 «Я заключу новый завет, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Таким образом, Павел по традиции школы Гелеля объединяет два фрагмента Писания, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, в одно семейство. Слово «весь» дважды появляется в последней главе книги Даниила при описании грядущего обновления Израиля.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 рассказывая притчу о смоковнице и о будущем обновлении Израиля. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Подобным образом, говоря о роде последующем и поколении грядущем и обновлении Сиона, Мессианский Псалом 101-19 стих использует слова, которые появляются в тех Евангелиях «Земля и небеса, они погибнут» стихи 26-27. Когда войдет полное число язычников и мессианская фаза, связанная с языческими народами, завершится, весь Израиль спасется. Все, которые найдены, будут записанными в книге. В книге Даниила, в 12 главе в 7 стихе, на иврите, говорится «по полном низложении руки народа святого все это совершится». В шведской Библии это переведено образно «по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Французский перевод в точности совпадает с этим. И английские Библии по большей части придерживаются аналогичного толкования. Только в немецкой Библии мы находим иной вариант, там говорится о прекращении рассеяния. Раши и Мецудат Давида истолковывают, что силы Израиля и силы святого народа будут сломлены. В то же время это является ссылкой на второзаконие 32 главу 36 стих, где сказано, что Бог помилует своих рабов, когда он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся в нем. Здесь используются слова, говорящие о том, что рука, то есть сила их, исчезла. На иврите выражение «не стало ни заключенных, ни оставшихся вне» означает буквально «упразднено, прекращено и отвергнуто». Это означает, что Бог помилует своих слуг, когда они почувствуют, что находятся на грани упразднения, исчезновения и отверженности. Именно тогда они приемлемы для Бога. Талмуд, описывая мессианские скорби конца времен, также ссылается на гимн Моисея и на стих 12-7 главы из книги Даниила. Наилучшим образом, однако, это проявляется при истолковании Псалма 44 -го. Во втором стихе говорится «Песнь моя о царе». Раввины видят здесь царя Мессию. И Мидраш по Псалмам говорит «Таким образом, верующие в Мессию, праведники грядущего», Однажды прославят славу присутствия Божия, как сказано в Псалме 15 в 11 стихе. «Полнота радости пред лицем твоим». И израильтяне спрашивали, когда ты спасешь их. Он же отвечал им, «Когда вы упадете до низшей стадии упадка, в тот момент я спасу вас. И как эта роза расцветает и раскрывает свое сердце, направляя его вверх, так и вы, когда покаяетесь предо мною, и когда ваши сердца, «Обратятся вверх, как эта роза. В этот момент я дам вам спасителя». Фраза «Низшая стадия упадка» означает, что Израиль будет обновлен через национальный кризис. Та же тайна упоминается в Мидраше VI века Псик Тарабати, подавленности Иакова «Я дам мое царство». Мидраш по псалмам, упомянутый выше, продолжает. Что касается пророчества Мессии, Анна говорила об этом. Читайте Первую книгу Царств, вторую главу, шестой стих. «Господь умершляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Таким образом, они должны падать до тех пор, пока стопы их не достигнут Шиола. И когда стопы их достигнут Шиола, тогда я сразу же превознесу их, говорит Господь. Павел завершает свое рассуждение о язычниках и иудеях прекрасным прославлением. Это то, что должны делать иудеи во всех посланиях и молитвах. Дары и призвания Божие не приложны. Израиль все-таки тоже будет спасен. И поэтому Павел говорит «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень?» Или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. В следующей главе Павел дальше разбирает вопрос о служителях Церкви и духовных дарах. Затем он увещевает своих читателей проявлять покорность властям, ибо начальник есть Божий слуга Тебе на добро, и любовь есть исполнение закона. В этом его длительном увещевательном разделе снова звучит тема, с которой мы уже встречались в его назидательных речах. Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешениями с Писаний сохраняли надежду. И снова Он возвращается к лейтмотиву. Разумеют то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Бог же надежды да исполнит Вас всякой радости и мира вере, дабы Вы силою Духа Святого обогатились надеждою. В этом прославлении просматривается рука самого Рабби Павла, что свидетельствует о том, сколь точно он соблюдал способы представления материала, типичные для мудрецов его эпохи. В конце этого письма Павел оставляет свою подпись: Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.